Солнце и тень. 1953 год. Камера стрекотала, как насекомое. Она отливала металлической синью точно большой жирный жук в чётких, бережно ощупывающих руках мужчины. Она блестела в ярком солнечном свете. Брось, Рикардо, не надо. А и вы там внизу, заорал Рикардо, подойдя к окну. Рикардо, перестань. Он повернулся к жене. Ты не мне, ты им скажи, чтобы перестали. Спустись и скажи, что трёшь — Они никого не задевают, — терпеливо произнесла жена. Он отмахнулся от нее и лег на подоконник, глядя вниз. — Эй, вы! — крикнул он. Человек с черной камерой мельком взглянул на него. Потом снова навел аппарат на даму в белых, как соль купальных трусиках, белом бюстгальтере и зеленой клетчатой косынке. Она стояла, прислонившись плечом к потрескавшейся штукатурке дома. Позади нее, поднеся руку к рту, улыбался смуглый мальчонка. Томас крикнул Рикардо. Он обратился к жене: "Господи Иисусе, там стоит Томас. Это мой собственный сын, там улыбается". Рикардо метнулся к двери: "Не натвори беды", взмолилась жена. "Я им голову оторву", ответил Рикардо, в следующий миг он исчез. Внизу томная дама переменила позу. Теперь она опиралась на облупившиеся голубые перила. Рикардо подоспел как раз вовремя: "Это мои перила", заявил он. Фотограф подбежал к ним: "Нет, нет, не мешайте. Мы фотографируем, всё в порядке, сейчас уйдём". "Нет, не в порядке", сказал Рикардо, сверкая чёрными глазами. Он взмахнул морщинистой рукой: "Она стоит перед моим домом. Мы снимаем для журнала мод". Фотограф улыбался. "Что же мне теперь делать?" спросил Рикардо, обращаясь к небесам. "Прийти в выступление от этой новости, плясать наподобие эпилептического светового Если дело в деньгах, то вот вам 5 псу, с улыбкой предложил фотограф. Рикардо оттолкнул его руку. Я получаю деньги за работу. Вы ничего не понимаете, пожалуйста, уходите. Фотограф оторопел. Постойте. Томас, домой. Но папа! Брысь! Рявкнул Рикардо. Мальчик исчез. Никогда ещё такого не бывало, сказал фотограф. А давно пора. Кто мы? Трусы? Рикардо вопрошал весь мир. В переулке стала собираться толпа. Люди тихо переговаривались, улыбались, подталкивали друг друга локтем. Фотограф подчёркнуто вежливо закрыл камеру. "О'райт, right, пойдём на другую улицу. Я там приметил великолепную стену, чудесные трещины, отличные глубокие тени. Если мы поднажмём..." Девушка, которая во время перепалки нервно мяла в руках косынку, взяла сумку с гримом и сорвалась с места. Но Рикардо успел коснуться её руки, — Не поймите меня превратно, — поспешно проговорил он. Она остановилась и глянула на него из-под опущенных век. — Я не на вас сержусь, — продолжал он. — И не на вас, — он повернулся к фотографу. — Так какого же, — заговорил фотограф. Рикардо махнул рукой. — Вы служите, и я служу. Все мы люди подневольные, и мы должны понимать друг друга. Но когда вы приходите к моему дому с этой вашей камерой, которые словно глаз черного слепня, пониманию конец. Я не хочу, чтобы вы использовали мой переулок из-за его красивых теней, мое небо из-за его солнца, мой дом из-за этой живописной трещины, ясно? Ах, как красиво! Прислонись здесь, стань там, сядь тут, согнись там, вот так. Да-да, я все слышал. Вы думаете, я дурак? У меня книги есть. Видите, вон то окно наверху. Мария!» Из окна высунулась голова его жены. «Покажи им мои книги!» — крикнул он. Она недовольно скривилась и что-то буртнула себе под нос, но затем, зажмурившись и отвернув лицо, словно речь шла о тухлой рыбе, показалось сперва одну, потом две, потом с полдюжины книг. «И это не все! У меня еще штук двадцать, не меньше!» — кипятился Рикардо. «Вы с человеком разговариваете, не с бараном каким-нибудь!» «Все, все!» — фотограф торопливо складывал свои принадлежности. «Уходим! Благодарю за любезность!» Нет, вы сперва поймите меня. Что я хочу сказать, настаивал Рикардо. Я не злой человек, но я тоже умею сердиться. Похож я на картонные декорации. Никто никого ни с кем не сравнивал. Фотограф повесил на плечо сумку и шагал прочь.